Навыки юриста В любом деле легко провести черту между новичком и подмастерьем, между мастером и легендой. Гораздо тяжелее разграничить подмастерье и мастера, особенно когда подмастерье поднаторел и уже близок к уровню мастера. Давайте на конкретных примерах. Есть, допустим, некий Вася Пупкин, пишет стихи уровня Вот родился я поэтом, вот такая, блин, фигня. Кто он? Правильно, новичок. Есть другой поэт, Маяковский. Кто он? Свой стиль, свое видение жизни, своеобразное стихосложение. Кто он? Пойди разбери. То ли мастер, то ли подмастерье, смотря с кем сравнивать. Если с легендами, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и так далее, то подмастерье. А может, все-таки... Тут уже подходим к личному. Нравится именно вам, поэт, или нет? Объективно, даже если он вам не нравится, все равно новичком уровня Васи Пупкина Маяковского не назовешь. Все-таки стихии на порядок выше. Вот родился я поэтом. Но насколько выше? До подмастерья или все-таки до мастера? Давайте возьмем другой пример. допустим Некая блонди-рисующая рисует карандашом в ежедневнике между планерками. В душе считает себя художником. А как же? Я же вся такая-растакая. Такая. Пускай. А если сравнить рисунки блондис с... Ну, с Леонардо да Винчи или Микеланджело сравнивать не будем. Опять-таки легенда. А если сравнить с Борисом Валеджо или Майклом Линснером? Все равно Блонди в пролёте. Рано, рано наши девочки тягаться с мастерами. Или с подмастерьями. И опять, нет чёткого ответа. Так кто же у нас мастер, а кто подмастерье? Ответа нет, зато можно сделать другой вывод. Разница между новичком, подмастерьем, мастером, легендой кроется в навыках. Более того, применительно к навыкам можно вывести два параметра. первый Есть тот или иной навык или нет? Второй – насколько навык развит? Давайте на художниках. Один рисует карандашом, исключительно в черно-белых тонах. Второй – масляными красками. Третий – из с по стеклу. Это навыки? Да, это навыки. Особо въедливый уточнит. Это все под навыки одного глобального навыка – рисования. Можно согласиться. Но, тем не менее, можно найти другие навыки художника, вспомогательные, прямо с рисованием не связанные, но очень сильно влияющие на жизнь, мастерство, известность, сытость художника. Это навык подбирать натурщиц. Навык смешивать краски, навык продавать картины, навык работать с заказчиками, навык брать себе учеников, чтобы потом подписывать их картины своим именем, продавать как своё. а ученикам платить сущие копейки. Ведь у них есть право именоваться учеником самого мэтра. Поняли, куда клоню? Правильно. Теперь зададим вполне логичный вопрос. А какие навыки есть у юриста? Нет, не так. Какие навыки хорошо бы иметь юристу, чтобы со временем, развивая эти навыки, стать мастером? Есть официальный перечень. Вот. 5.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями – ОК. Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, достаточным уровнем профессионального правосознания – ОК. 1. Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. ОК-2. Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. ОК-3. Способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством делового общения. ОК-4. Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ в управлении коллективом. ОК-5. 5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями – ПК. В правотворческой деятельности – способностью разрабатывать нормативные правовые акты – ПК-1. В правоприменительной деятельности – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности. Реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. ПК-2. В правоохранительной деятельности. Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. ПК-3. Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. ПК-4. осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-5. Способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, ПК-6. В экспертно-консультационной деятельности. Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты, ПК-7. способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, ПК-8, в организационно-управленческой деятельности, способностью принимать оптимальные управленческие решения, ПК-9, Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности – ПК-10. В научно-исследовательской деятельности Способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права – ПК-11. педагогической деятельности Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне – ПК-12. Способностью управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-13. Способностью организовывать и проводить педагогические исследования. ПК-14. Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. ПК-15. Приказ Миноборнауки РФ от 14.12.2010, номер 1763. Редакция от 31.05.2011. об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 0309-00, юриспруденция. Квалификация, степень, магистр. Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011, номер 19.648. Туманно, не правда ли? Может, есть более понятный перечень навыков юриста? Начал искать. Перелопатил горы литературы, которой оказалось не так уж и много. В частности. Первое. Лебанова. Институт адвокатуры. Школа обретения практических навыков будущих юристов. Адвокат. 2009 год. вторая Давыдов. Современная подготовка юристов в вузах. Теория и практика ее научного проектирования. Юридическое образование и наука. 2008 год. Третье. Кирилловых. О подготовке юристов для современной экономики. Законодательство и экономика. 2009 год. Внятного ответа на вопрос «так каковы же навыки юриста?» так и не нашел. В основном попадаются всякие малопонятные и оторванные от жизни миражи типа... первую группу входят следующие общие качества юриста. Первое гражданская зрелость и высокая общественная активность. Второе профессиональная этика. Третье профессиональная культура. Четвёртое глубокое уважение к закону и бережное отношение к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству граждан. 5. высокое нравственное сознание. Шестое гуманность. Седьмое твердость моральных убеждений. Восьмое. Чувство долга. Девятое. Ответственность за судьбы людей. Десятое. Ответственность за порученное дело. Одиннадцатое. Принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты. Двенадцатое. Необходимая воля и настойчивость в исполнении принятых решений. Тринадцатое. Чувство непримиримости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. Четырнадцатое. е представление сущности характера и взаимодействия правовых явлений 15 -е. знание основных проблем дисциплин определяющих конкретную область профессиональной деятельности видение их взаимосвязи в целостной системе знаний и значение для реализации права во вторую группу качеств юриста включены профессиональные умения первое правильно толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты второе обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов физических и юридических лиц третье юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 4 разрабатывать документы правового характера 5 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов 6 давать квалифицированные юридические заключения и консультации седьмое. принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом 8 скрывать и устанавливать факты правонарушений 9 определять меры ответственности и наказания виновных 10 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 11 систематически повышать свою профессиональную квалификацию 12 систематически изучать законодательство и практику его применения 13. ориентироваться в специальной литературе. И наконец, в третью группу включены требования к уровню подготовки юриста, в зависимости от которых он должен решать задачи, соответствующие его квалификации. Среди них: первое осуществление сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм. Второе обеспечение реализации актов применения права. Третье Анализ юридических норм и правовых отношений. Четвертое. Анализ судебной и административной практики. Пятое. Обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей и решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм. Шестое. Составление соответствующих юридических документов. Седьмое. Обеспечение законности и правопорядка. Восьмое. Восьмое. осуществление правовой пропаганды и правового воспитания. Профессиональные качества юристов, желаемые и действительные. Структурно-таксономическое моделирование. Соколов, Ливанский. Журнал российского права, 2008 год. Или. Юриспруденция – это романтично, престижно, статутно и высокооплачиваемо. Это сливки интеллектуальной элиты. Но какая другая профессия так обрастает мифами, как наша? Попробуем сложить более или менее точный портрет юриста. В первую очередь, юрист – это человек, открытый для знаний. Плох тот юрист, который прекращает образование, получив диплом. Теорию нужно обновлять всю жизнь, быть в курсе ключевых обновлений законодательства. Несмотря на то, что современная жизнь – это вечная спешка, юристы – это люди, которые научились работать спокойно и без суеты. Они собраны и пунктуальны, Юрист способен сконцентрироваться и выбрать главное. Это наряду с формализмом и точностью, особенно важно при работе с документами, что, как правило, является основной нагрузкой юридического работника. Юристы – от природы хорошие ораторы. Тот, кто не умеет ясно и четко излагать суть, формулировать свою позицию, убеждать, никогда не станет хорошим юристом. Либо его вытолкнет профессия, либо сам уйдет, запутавшись в собственных словах и мыслях. Юрист — это психолог. Является ли он отдельно плавающий в океане юридических услуг птицей или сотрудником компании, он должен чувствовать собеседника, понимать его настрой, улавливать его неискренность. Юрист служит закону. И потому он в определенной степени проводник политики государства. Государственный человек. При этом он не боится взять на себя полноценную ответственность. Ответственность. Нельзя взваливать на хрупкие плечи физически нездорового человека. Состояние здоровья имеет чрезвычайно большое значение. Юрист – это физически активный, выносливый вид людей, выдерживающих суровый естественный отбор, как бы выразился Чарльз Дарвин. Творческая жилка нужна любому хорошему специалисту, но человек без творческого подхода не годится ни для какой юридической деятельности. При этом у творческих порывов должны быть границы. Закон и совесть. Внутренняя доброжелательность, вера в торжество справедливости, умение выстоять в критической ситуации – вот те качества, которые позволяют юристу идти вперед. Ведь без того не самая веселая профессия юриста, постоянно наблюдающего острую грань законного и незаконного, дает в себе еще немало конфликтных ситуаций и проблем. Симонович – юридическое образование в современных условиях. Юридическое образование и наука, 2009 год. В зарубежной литературе дела обстоят получше. Там люди хоть понимают, что юристу нужно есть, хотя бы раз в сутки. И поэтому про высокое нравственное сознание, гуманность, твердость моральных убеждений не пишут. Больший упор на заработок денег и эффективность. Но американцев несет в другую крайность. Нет системы. Так, в книге «Как увеличить прибыль юрфирмы, нанимаем, обучаем и развиваем эффективных юристов» авторы Сьюзан Манч и Марсия Шеннон список навыков юриста занимает аж два листа, и все свалено в единую кучу. Кроме того, что в нашей, что в зарубежной литературе нет или почти нет руководств по прокачке навыков, а главное, нет четких критериев, как понять, насколько у тебя развит тот или иной навык. Поэтому волей-неволей приходится быть первопроходцем. Дерзну предположить свое видение навыков юриста в относительно стройной системе, выстраданная практикой, временем, своим и чужим опытом. Итак, встречайте. Навыки юриста. Великая девятка. Первое. Навыки общения. С клиентами. 1. Прописные истины. 2. Внешний вид юриста. 3. Встреча с клиентом. 4. Слушаем клиента. 5. Понимаем цель клиента. 6. Торг. Цена вопроса, условия работы. 7. Работаем. 8. Сдаем итог клиенту. 9. Окончательный расчет. 10. Послевкусие. 11. Свой клиент. С коллегами по цеху. 12. Работа с судьями. Грозёмся или вместе к цели. 13. Работа с высшими. 14. Работа с равными. 15. Работа с младшими. 16. Умение учиться у соперников. Второе. Информационные навыки. 1. Поиск информации. 2. Обработка. Учленяем главное. Плюс заначка на будущее. 3. Выводы. Четыре. Создание копилки знаний, чтобы по два раза не рыть один вопрос. 5. Отслеживание изменений, обновление информации. 6. Умение работать с источниками. 7. Знание иностранных языков. 8. Введение дела, бумажного и электронного. 3. Юридические навыки. А. Навыки письма. 1. Письмо вообще. Излагаем мысли на бумаге. 2. Работа с договорами. 3. Претензии. 4. Иски. Б. Материальное право. 5. Азы: ГК, КОАП, ТК и так далее. 6. Основная специализация. 7. Редкая специализация. 8. Уникальная специализация. В. Процессуальные навыки. 9. Умение предвидеть процесс ради процесса. И заведомо проигрышные дела. Когда бить, когда бежать, а когда не связываться вообще. 10. Альтернативные способы решения споров. 11. Альтернативные способы исполнения обязательств. 12. Кто идет в процесс и идет ли вообще? 13. Процессуальные уловки и разводы. 14. Создание доказательств формы представления доказательств. Четвертое. Организационные навыки. 1. Повелитель времени. Организация себя и своего времени. 2. Умение расставлять приоритеты. Что в первую очередь, что во вторую. 3. Повелитель чужого времени. 4. Умение делегировать, то есть разбивать вопрос на части и эти части отдавать в работу младшим, нижестоящим стоящим исполнителям. Пятое. Финансовые навыки. 1. Гибкость в оплате. 2. Покупаем удочки, а не рыбу. 3. Несколько источников дохода. 4. Инвестиции. шестое Репутационные навыки. 1. Работа на имя, путь в легенду. 2. Береги честь с молоду. 3. Избегай сомнительных авантюр, сомнительных людей, сомнительных... последствий. 4. Как сберечь имя? Рубим концы. Устраняем темные пятна своего прошлого. Игра на опережение. Событие и оценка события. Умение оставаться в тени. 5. Как сделать имя? Камера. Мелькаем в новостях и не только. Пресса. Семинары. 7. Правильные убеждения. 1. Грамотно выстроенный круг общения. 2. Цели. 3. Путь кочевника. 4. Разносторонность. 8. Сверхспособности. 1. Решение вопросов. От житейского к библейскому. Мечты, цели. 2. Живое слово. Богатый словарный запас. 3. Ораторское мастерство. Вплоть до НЛП, ЭГ. Четыре. фокусы. 5. Чувство юмора. 6. Быстрая скорость ответного удара. 7. Высокая психологическая устойчивость. 9. Эзотерика. 1. Доброта. 2. Отвечай за слово. 3. Pro bono. Чистка кармы, оттопыривание чакр. Примечание. Pro bono publico. Латынь. Дословно. Ради общественного блага, бескорыстно. В юрсреде — проект, который предполагает на выходе не деньги, а другое благо — связи, пиар и так далее. Конец примечания. Четыре. Шестое чувство. Умение быть в ладу с собой. Умение слушать себя. Пять. Умение отдыхать. Отдых через другое дело. Почему именно так? Почему именно в такой системе? С чего живет юрист? Вернее, с кого? Правильно, с клиента. И вся работа начинается с клиента. А с клиентом что? Приходится разговаривать. Поэтому первыми идут навыки общения. От клиента мы получаем что? Правильно, информацию. Поэтому вторая группа навыков ей родимой и посвящена. И лишь в третью очередь подходят насквозь юридические навыки. Вопрос клиента понятен. Конечная цель клиента? Вроде тоже понятно. А что в кодексе пишут? Хорошо, определились. Дальше что? Организовать себя и клиента. Орг-навыки. Найти время подготовить документы, что-то поручить помощникам, написать запросы и проделать прочие ритуальные пряски. Что потом? Скорее всего, писанина, претензии, иски и поход в суд. Шаг назад. Опять юридические навыки. Более-менее знакомая вотчина, на которой многие застревают на всю жизнь. Это скелет, костяк, основа, база, альфа и омега. Это общепринятый путь, с чего начинал каждый новичок. Вот тут-то, как говорил классик, и собака порылась. Здесь первая ступень, которая отделяет новичка от подмастерья. Новичок не представляет, что помимо Первых четырёх групп навыков есть ещё пять. Такому вузе не учили. Ого, меня тоже. Пришлось своим умом доходить. Вторая ступень просветления. Новичок знает, что помимо первых четырёх групп есть что-то ещё. Как правило, знания приходят после того, как с ним не рассчитается клиент или работодатель. Юный подаван крепенько задумывается и... Внезапно открывать для себя пятую группу навыков – финансовых. Как сделать так, чтобы в следующий раз не объегорили? Новичок сам или с помощью старших находит какое-то решение, учитывает ошибки и со следующим клиентом – работодателем – общается уже с позицией опыта. Тем самым новичок потихоньку прокачивает навыки общения с клиентом – первая группа. Дзен прост. Возьмем привычную со школьной скамьи пятибалльную шкалу оценок. Когда вы разовьете навыки первых четырех групп хотя бы на тройку, вы станете подмастерьем. Прокачка на тот же трояк первых шести групп — стык подмастерье мастер, как в примере с Маяковским. Непонятно, мастер или нет, но не новичок уж точно. Прокачка на ту же тройку. Навыков всех девяти групп — легенда. Наконец, крайняя особенность. Вряд ли у кого-то получится прокачать все навыки на 5 с плюсом. И если у кого-то получится, то это будет даже не легенда, а нечто запредельное. Как чемпионский рекорд по стометровке. Единичный случай. И тем не менее, это возможно. Практика и анализ просветленных юристов показали. Можно стать мастером, развив все или большую часть группы навыков. Минимум шесть из девяти, в разной степени. К примеру, Плеваку. Мастер работы с клиентами. О том, как мэтр разводил на гонорары, написаны целые библиотеки. Мастер ораторского мастерства. Речи стали легендами, многократно переиздавались. Мастер репутационных навыков. Никто плохого не сказал до сих пор. Умел человек беречь репутацию. А вот по юр-навыкам — подмастерье. Плевака занимался исключительно уголовным правом и процессом. Был узким специалистом, безредкой и уж тем более уникальной специализации. Материальное право изучал только под конкретного клиента, под конкретный процесс. Поэтому среди великих теоретиков гражданского права процесса мейера Шершеневича, Новоселова имя Мэтра вы не встретите. С другой стороны, Плевака стал легендой, его помнят все. а упомянутые трои цивилистов известны только узкому кругу современных цивилистов. Мастера? Да. Но не легенды. Почему так? Потому что Плевака прокачал больше групп навыков, чем эта троица. Больше светился на публике репутационные навыки. Более того, Плевак иногда брался за процессы за спасибо. А это девятая группа, эзотерика. Таким образом, сам того не зная он прокачивал и эзотерические навыки что упомянутой тройки цивилистов и не снилось в сухом остатке три мастера и одна легенда особенности навыков что слишком легко и просто привыкли что трояк в школе грести проще парреной репы не обольщайтесь в жизни другие реалии трояк еще нужно заработать а как говорил один генерал Последнюю двойку ставит пуля. Ещё раз, не обольщайтесь. В жизни, чтобы заработать хотя бы тройку, то есть выйти на уровень подмастерья, пахать придётся до седьмого пота, а то и до двадцать седьмого. Почему так? Ответьте на простой вопрос. Вы сто метров пробежите? Хорошо. и Я тоже пробегу. И любой пробежит. Другой вопрос. За сколько? Вот вы за сколько пробегаете? За 15 секунд? Хорошо, тоже результат. Извините, но это уровень даже не новичка, а младенчика, агукающего в пеленках. Открываем нормативы, смотрим. Бег на 100 метров, время в секундах. Третий разряд – 12,94. Второй разряд – 12,04. Первый разряд – 11,44. Кандидат мастера спорта – КМС. 10,94. Мастер спорта МС. 10,64. Мастер спорта международного класса МСМК. 10,28. Примечание. Источник. Geekrunner.org. Конец примечания. На третий разряд можно выйти за год-два. На второй, а там и первый, еще три года упорных тренировок. На КМС вкалывать, вернее, вбегивать, будете еще лет пять. До мастера спорта доходят десятки из тысяч после десятилетий упорных тренировок. Вдумайтесь, вдумайтесь, 20 лет, 20 лет. Каждый день по 4-5 часов тренироваться. Ради чего? Чтобы пробегать 100 метров не за 11,44 метров, а за 10,64. Невозможно? Ещё как возможно. Если заниматься с 8 лет, в 30 будете мастером, а то и мастером-международником. Но и это ещё не предел. Есть ещё один ранг, которого нет в нормативах. Почему? Потому что, когда писали нормативы, эта высота ещё не была взята. 16 августа 2009 года Усейн Болт Ямайка. Пробежал 100 метров за 9,58 секунды. Ранг? Чемпион мира. Примечание. Источник? Википедия. Бег на 100 метров. Конец примечания. Сколько тренировался? Всю жизнь. К чему веду? С прокачкой навыков юриста дело обстоит точно так же. Новичком можно стать во время сразу после вуза. Под лет за пять практики И на этом уровне большинство юристов застревают навсегда. Особенно штатные юристы. Увы, не только в юриспруденции, но и в любой другой области 80% так и остаются подмастерьями. Ступенька нас и тут неплохо кормят Осознанный или нет, но отказ от развития, вечный бег в колесе. Мастеров на двухмиллионный город Хорошо, если пара десятков наберется. Легенд — единицы на всю страну. Общий вывод. Чем выше уровень мастерства, тем больше времени и ресурсов уйдет на то, чтобы этого уровня достигнуть. Вторая особенность. Прокачка одной группы навыков невозможна. Всегда прокачивается что-то еще. Как в беге. Прокачиваем скорость и одновременно укрепляем мускулатуру ног, дыхалку, выносливость, Применительно к нашим реалиям, пока вы развиваете навык общения с клиентами, параллельно прокачиваются навыки ораторского мастерства и финансовые, потому что разговор с клиентом рано или поздно дойдет до денег. Если вы идете в процесс, прокачиваются организационные навыки, когда и у кого заседание, где тут суд, что брать с собой из документов, как вовремя получить от клиента доверенность, доказательства, Прокачиваются ораторские навыки. Чтобы выиграть дело, с судьей и противником надо хотя бы поздороваться. А лучше еще и позицию изложить. И с соперником поспорить. В общем, хоть пару минут, но говорить придется. Следом прокачиваются репутационные навыки. Как поведете себя в процессе, каким вас запомнят судья и противник в споре и так далее. Третье и самая главная особенность навыков юриста — Да та же, что у бега. Или у пловцов, или у велосипедистов, или у художников, или в любой другой специальности. Практика, практика и еще раз практика. Нельзя научиться бегать по книжке. Чтение книг по бегу прокачивает навык. Какой? Правильно, чтение. Но вот чтение вы точно бегать лучше не станете. И чтобы научиться именно бегать, придется отложить книгу и бегать. Так везде. Чтобы научиться плавать, нужно плавать. Чтобы научиться ездить на велосипеде, нужно ездить на велосипеде. Нельзя научиться лежать на спине в воде по книжкам. Нельзя научиться держать равновесие стального коня по журналам. Только на своем опыте, из практики, ценой падения с фелика на ездовой площадке и ухода ко дну в тренировочном бассейне. Так и у юристов. Хочешь научиться грамотно работать с клиентами, Работай с клиентами. Продавай юруслуги. Консультируй. Продавай ведение дела в суде. Продавай схемы ухода от, простите, оптимизации налогов. Хочешь научиться красивому деловому письму? Пиши письма, ходатайство, заявление. Получай по голове от судей и начальства за ошибки и корявые обороты. Учитывай ошибки. пробуешь что-то новое. Рано или поздно наступит просветление. Четвертая особенность навыков. Для прокачки от уровня подмастерья и выше нужны иные ресурсы, кроме денег. Более редкие и не столь очевидные, как деньги. Ресурсы. Тема настолько фундаментальная, что вношу ее в отдельный параграф. Люди редко думают о ресурсах и зацикливаются на деньгах, на самом простом ресурсе. Но есть и другие. Впрочем, начнем с денег. простого и понятного каждому ресурса. Итак, первое. Деньги. Наверное, самый простой ресурс. Как пелось в старом мультике, «Все мои участники регаты гребем-гребем-гребем к себе». Примечание. Остров сокровищ. Конец примечания. В чем прелесть денег? Деньги можно получить независимо от возраста. Другой вопрос. Сколько ты получишь? Есть мнение, будто счастье не в деньгах, а в их количестве. Мнение ошибочно Деньги, как и все прочие ресурсы, лишь средства достижения цели. Простой пример. У вас есть 100 тысяч рублей. Ладно, я не жадный, пусть будет миллион. Вы поставили себе цель стать юристом-мастером. И не получится. Во-первых, нужны другие ресурсы, помимо денег. Во-вторых, живую практику деньги не заменят, как и многое другое в этом бренном мире, к примеру, здоровье или доброе имя, или впустую потраченное время. Второе. Время. Вроде формула «время-деньги» набила оскомину, но сколько раз я видел, как люди тратили уйму времени ради мизера денег. Чего греха таить, и сам так влетал. А время ты не вернешь, в отличие от денег. Поэтому время, безжалостное время — единственный невосполняемый ресурс. Нельзя прийти в магазин и купить пару лет жизни, потраченных в студенческие времена, на компьютерные игры, решение чужих вопросов, беготню за юбками, прочие пустышки. Третье. Связи. Решают очень и очень многое, особенно у юриста по уголовке. Можно долго и по нескольким инстанциям добиваться оправдательного приговора. А можно развалить дело еще на стадии возбуждения одним телефонным звонком нужному человеку. Другой пример. Один месяцами получает загранпаспорт, и все что-то не ладится. То человека нет на месте, то документов не хватает, то еще какая напасть приключится. А другому эту паспортину по звонку на следующий день принесут на дом. Ага, блатным и ночью солнце светит. Третий пример. Человек, которого взяли на работу с улицы, получает 20 тысяч рублей. А человек, который пришел от другого хорошего человека, получает 40 тысяч рублей на той же должности. Просто потому, что это же ставленник того, или за него просил этот, за тот же объем работы. Если речь идет о женщинах, то у ставленницы есть еще один плюс. Работодатели постерегутся домогаться. Вспомнят, от кого пришла. И трижды подумают, стоит ли рисковать. Полезешь руками не туда, потом ноги протянешь. Или сам на улице окажешься. Она же вроде как протеже эдакого. Мало ли, какие там отношения. Чур меня, чур, к черту такие шутки. Работает и пусть в себе работает. Более того, есть вопросы, которые в принципе нельзя решить за деньги. Даже за очень большие деньги. Но можно решить связями. Четвертое. Информация. Не консультантом плюс единым жив человек. Долгое время был спорным вопрос. Правили третейский суд признавать право собственности на недвижимое имущество? «Вас» написал запрос в Конституционный суд. Тот сказал «Да, можно». А позже появилось неофициальное указание областного суда Аволонской области. Под решение третейки о признании права на недвижимость исполнительные листы не давать вообще, ни за какие деньги. И узнать об этом указание, то есть получить эту информацию, можно либо из собственного опыта, либо от кого-то из судей. В открытых источниках этого неофициального указания, конечно, нет. Пятое. Воля. Тоже уникальный ресурс. Стоит особняком от остальных четырех. Представьте себе молодого бездельника из золотой молодёжи. Денег навалом, работать не надо, времени масса. Человек захотел сделать себе фигуру а-ля Геракл. Казалось бы, весь мир у твоих ног. Есть деньги, есть спортзал и витамины для качалки, есть связи, есть тренер, готовый с тобой работать. Есть информация, человек знает, что, как и сколько прокачивать. Упражнения для каких групп мышц и когда делать. И что? А ничего. Не хватило воли. Можно было стать Гераклом, но заниматься надо по пять дней в неделю, по шесть часов в день, три года к ряду. У выходца из золотой молодежи было все, кроме воли. И Гераклом он не стал. Другой пример. Юристы, работающие по десять лет и больше, много знают. Некоторые даже готовы поделиться знанием. Скажем, написать книгу. А дальше, как прокачка мускулатуры. Пару часов в день, каждый день. Берёшь себя за шкирку, сажаешь за компьютер и пишешь. И так два месяца, а то и три. И? Многие книги так и остались в головах авторов. Книга, которую вы держите в руках. Плод четырёх ресурсов. Время, чтобы написать. Воля, чтобы писать и закончить, а не бросить на полпути. Информация, чтобы было о чем писать. Связи, чтобы издать. Чему эта глава? Люди, в том числе юристы, сильно зациклены на деньгах. Между тем полезно помнить, что существуют иные ресурсы, помимо денег. И чем выше вы ставите цель, тем больше ресурсов вам потребуется. Для крупных целей нужны все ресурсы.